Часть шестая. Халила Глава 16 Выпросив бумагу и хорошую ручку у консьержа, Халила писала письма семьям погибших людей, пока сидела в комнате ожидания роскошного отеля в Кадисе. Шторм все еще бушевал за окнами, однако потихоньку стихал. Корабль, который доставил их, скоро должен был отправиться в новое плавание вопреки буре. Капитану корабля хорошенько заплатили за то, чтобы он отчитался о том, что все пленники были убиты во время попытки восстания и выброшены за борт в море. И Анита должна была убедиться, что капитан сдержит свое обещание и доложит именно это. Поверит ли в библиотеке рассказам капитана или нет, неважно, ведь доказать правду сразу все равно не смогут, а значит у них будет больше времени. Однако это самое время все равно терять нельзя, и все же они были здесь, ждали. «Тебе не нужно сейчас об этом беспокоиться», — сказал Дарио со своего места, откуда наблюдал, как Халила составляет письма. Прямо сейчас она писала на португальском, семье моряка из Лиссабона. «Еще немало народу погибнет, прежде чем все закончится. А моряки бы убили нас на корабле, знаешь ли». «И я надеюсь, что они бы раскаялись», — ответила Халила. «Но я не отвечаю за их души, только за свою, разумеется». Дарио этого не понимал, — подумала она, — но хотя бы уважала ее мнение. И она уважала его за это в ответ. «Ну, хотя бы тебе есть чем заняться». Мне следовало догадаться, что его посланник опоздает. «Типичная королевская пунктуальность». «Погода снаружи ужасная, а ты просто нетерпелив. Съешь немного...» «Как это называется, ты сказал?» Тортилье до пататас», — сказал Дарио и отрезал себе огромный кусок с круглого блюда для яиц. «Яйца и картошка. Очень вкусно». «А это?» Она указала на то, что походила на хлебную трубочку. Дарио отрезал от той кусочек и протянул халили. Она заставила себя проживать и проглотить. Оказалось, лучше, чем она ожидала. Она съела пару кусочков тортильи, достаточно, чтобы утолить голод, но не настолько, чтобы почувствовать себя сытой. Ей не хотелось привыкать к уюту, пока она пишет письма с новостями о погибших. Это казалось неправильным. «Блоя финтуна. Нравится? Голубой тунец. Неплохо, но я не особо голодна. А я с радостью все доем». Голос Дарио звучал непринужденно, но он постоянно ерзал и угрюмо косился на входные двери. «Ненавижу терять время. Пока ты чиркаешь, я чавку и Бог знает, что происходит с остальными». «С Томасом и Глен? Капитаном Санти? Ты намеренно меня не понимаешь. Видимо». Она подписала свое имя в конце письма, свернула его и положила в конверт, на котором уже написала адрес семьи в Лиссабоне. «Обычно ты так не переживаешь за судьбу Джесса Брайтвилла. Это потому, что мое конечное выживание обычно не зависит от него». «Дарио, миамор, любовь моя, дело не в том, что мне плевать на происходящее. Он хороший союзник, отличный, которого не мешает иметь на своей стороне. Я даже считаю его своим другом. Разве неправильным будет сказать, что в иной ситуации наши судьбы бы не пересеклись», «Если бы только он не обокрал меня до нитки!» Халила покачала головой. Дарио был в паршивом расположении духа, постоянно хмурился, глядя на двери, и вертел жемчужину в серьге, болтающейся у него на левом ухе. Он выторговал ее у кого-то на корабле или же выиграл в кости. Халила предпочитала не знать подробности. Серьга, однако, ему шла, как и новенькая чистая одежда, которая теперь была на нем. Черная рубашка, черные штаны того самого привлекательного фасона, на которые Халили не стоило бы глазеть. Красная окантовка на пиджаке. Дарио выглядел привыкшим ко всему лучшему. и Единственное, что портило картину, была его явная тревога. Халила сказала, «Нет, ты не ошибаешься. Это лишь доказывает, что Аллах предоставил нам большой дар, благословив такими интересными знакомствами». «Я слышал, Аллах ненавидит воров». «Как и Бог, полагаю. И все же мы здесь обязаны друг перед другом». Дарио нахмурился еще сильнее, а потом вздохнул. «Не напоминай мне, цветочек». Он сделал паузу, а затем выпалил. «Если этот дурак пропал и его убили, тогда нам придется самим спасать Морган и профессора Вульфа», закончила за него Халила. «И хоронить наших друзей с почестями». «Да, я уверена, именно это ты и хотел сказать, раз ты такой доблестный человек в душе, Дарио. Он виновато на нее покосился. А я такой? По большей части ты к этому стремишься, а большего никто и не требует. А теперь ты не мог бы мне помочь и отправить эти письма? Что угодно, лишь бы делом заняться», — сказал он и взял охапку писем. «Ты написала за нас всех, всем семьям?» Халила почувствовала укол совести и моргнула. «Как ты и сказал, те люди нас всех убили бы или же продали в руки Архивариусу, не раздумывая. Однако это ничего не оправдывает, и семьи имеют право знать». «Никогда тебя не пойму», — сказал Дарио. «Сомневаюсь, что Санти пишет письма семьям солдат, которых он убивает во время сражений. Только тем, которые погибают в его собственном отряде». «Ты прав, я не пишу», — сказал капитан Санти. Халила увидела, как он спускается по лестнице с третьего этажа, где им дали комнаты. Без сомнений Глэм все еще была на стороже и сидела там, караулила. Но она не солдат, и это хорошая привычка помнить, что каждая жизнь, которую мы отнимаем, стоит еще дюжину других. Это не позволяет нам убивать, когда есть другие варианты. «Хорошо, тогда я в меньшинстве и просто чудовище!» Дарио утих, что заставило Халилу поднять глаза и проследить за его взглядом. «Диос мио! Он никого не прислал! Он и впрямь пришел сам! Вот почему мы так долго прохлаждались!» «Кто пришел?» — спросил Санти, и Халила заметила, как капитан незаметно напрягается, готовясь к драке. «Король!» — сказала тихонько Халила. Она видела делегацию солдат, одетых с иголочки, которые до этого окружали золотую карету, а теперь расходились, чтобы встать вооруженной стеной по обе стороны от входа в отель до кареты. Халила поднялась на ноги, запоздала, вытирая свое темное платье чернила с пальцев, благодаря Аллаха за то, что не надела сегодня небесно-голубое платье. Темно-фиолетовое отлично скрывала все грехи. «Ты ожидал этого?» «Ну, Дарио, кажется, сам не знал, как реагировать. Мы были близки в детстве, но я не думал, что он покинет Мадрид. Хотя королевский поезд до Кадиса, карета до отеля, он в дороге максимум часа два. Я бы не стал делать на этом акцент». Двери отеля распахнулись, их теперь держали двое солдат, которые, вопреки своим сияющим идеальным доспехам, выглядели так, будто бы могли убить любого за считанные секунды, а затем вошел король Испании. У него не было ничего общего с Дарио. Он выглядел как обыкновенный молодой человек, может, даже почти что уродливый, с узкопосаженными глазами и приплюснутым носом. И все же улыбка, с которой он посмотрел на собравшихся, была широкой и теплой и тут же заставила забыть обо всем остальном. Когда он шагал к ним, Халила поняла, что он очень невысокий, даже ниже, чем она в своих ботинках на плоской подошве, а на нем были золотые туфли со значительным каблуком, который делал его внешне выше. Однако король шагал как гигант и сиял как алмаз, и когда он глянул в сторону Халилы, то ей показалось, что солнце вспыхнуло сквозь тучи. «Вы, должно быть, профессор Саиф», Сказал король и подошел прямо к ней, игнорируя Дарио. «Для меня большая радость и честь познакомиться с вами». Халила поклонилась. Чуть-чуть, чтобы выразить благодарность, но не присмыкаться. И, видимо, поступила правильно, потому что улыбка короля стала еще шире и еще теплее. «Господин, я не уверена, что достойна вашего времени, но ценю ваши слова». «Не уверена? Глупость». «Вы и ваши друзья меняете равновесие мира. Неужели вы не поняли, насколько это важно?» Король, как поняла Халила, не просто сыпал комплиментами. Его зоркие умные глаза смотрели внимательно и многозначительно, несмотря на теплоту. Халила почувствовала, как очарование слегка меркнет, когда Дарьо сказал... «Слушай, кузен, ты не мог бы не уносить любовь всей моей жизни на своих сверкающих золотых крыльях?» Не переставая улыбаться, однако, каким-то образом меняя свою улыбку, король на пятках развернулся к Дарио. «Ты никогда не выказывал слабостей, когда дело касается дам», — сказал он. «Но я поздравляю тебя с тем, что ты, наконец, выбрал ту, которая явно лучше, чем ты того заслуживаешь». Она хорошо на тебя влияет, как я слыхал. Не мне на него влиять, сказала Халила, да и никому из женщин. Если он станет лучше, то это только благодаря себе, не мне, со всем уважением, ваше высочество. Она добавила последние слова быстро, на всякий случай, чтобы король страны, в которой она находится, не обиделся. Он рассмеялся. «Я не тот человек, который рубит головы за правду», — сказал он. «А вы, правда, на него повлияли в лучшую сторону, нравится вам это или нет? Видит Бог, мы пытались добиться этого много лет. Когда мы были детьми, мне приходилось бить его в нос, чтобы он перестал на меня обзываться». — Сомневаюсь, что хоть раз смог бы побить его достаточно сильно, чтобы леопард поменял окрас. — Мне следовало бить в ответ, — сказал Дарио, — и бил бы, если бы ты не был королем? — Мелким! — А, кузен, я же тебя знаю. — Прошу, профессор, не церемоньтесь со мной. Я же просто Рамон Альфонс, когда я с друзьями. Даже с тобой, Дарио. Дарио умудрился не закатить глаза полностью. Родственник, по крайней мере. Он посерьезнял. «Однако нам необходимо обсудить важные вопросы, Рамон, не так ли? Главным образом, раздавит ли нас под собой библиотека или нет?» «Если ты интересуешься, официально ли мы в состоянии войны, что ж...» Король Испании щелкнул пальцами и подошел слуга, протянув официальный свиток — который король взял, не глядя, и протянул Халиле, не своему кузену? В каком-то смысле да. Халила развернула хрустящий свиток, на котором красовалась тяжелая печать и от которого пахло сладким пчелиным воском, из которого эти печати делались. «Халила держала нечто, что станет важной частью истории», — поняла она вдруг, — Заявление о выходе из древнего Пергамского договора, основополагающего документа, который обеспечивал нейтралитет Великой Библиотеки. И выходила не только Испания. Испания, похоже, присоединилась к заявлению позже, вслед за Уэльсом, Англией, Португалией, Турцией, Россией, Японией, изгнанной королевой Франции и объединенными колониями Америки. Список поражал, и Халила ахнула, сама того не желая, когда Дарио потянулся, чтобы тоже взглянуть. «Смотрю, Испания не торопилась участвовать, кузен», — сказал Дарио. Но Халила думала совсем не об этом. Она уже воображала хаос, который последует за подобным, и ей стало нехорошо. «Библиотека, разумеется, вывезет своих ученых и библиотекарей из этих стран», и закроет терапиумы, но они не могут просто отвернуться от такой огромной части мира. Одна Россия достаточно велика, чтобы разрушить хрупкую хватку власти библиотеки. А Япония и Уэльс известны тем, что высоко ценят знания, так что любая попытка выставить мятежные страны варварами потерпит неудачу. Испания и Португалия были землями консервативными. Англия приняла поражение гордо, а королева Франции, может, будучи в изгнании, и с легкостью поддержала подобные меры, но вот американские колонии, которые прежде ценили традиции, значили многое. Библиотека сожгла Филадельфию, и Америка этого не забудет. Санти, как обычно, анализировал все с практической стороны. — Драматично, но все эти земли не касаются Египта, — сказал он. На расстоянии легко быть мятежником. Нам все равно нужно как-то добраться до библиотеки. Или нужен военно-морской флот, — сказал Рамон Альфонс и слегка поклонился. Капитан Санти, Испания и Португалия сочтут за честь предоставить вам корабли и людей. Однако сначала мы должны договориться, каких целей мы хотим добиться в этом сражении. «Нет! — сказал Санти. — «Я не хочу вести заморскую армию против своих же людей. Я пытаюсь спасти библиотеку, а не уничтожить». «И где же ваши войска, помимо этих достопочтенных людей?» Рамон оценивающе поглядел на Санти. «Я разделяю ваши намерения, капитан, и понимаю вашу точку зрения. Однако помните, неважно, кто борется на вашей стороне, если вы одержите победу». С Великой Библиотекой можно будет заключить новое соглашение. А что касается ваших, без сомнения, великих принципов, я полагаю, вы желаете в первую и главную очередь спасти кого-то от библиотеки». Санти едва ли мог с этим поспорить, но ничем не выдал своих чувств. «Испанскому и португальскому флотам позавидует весь мир, не сомневаюсь». Но не думаете ли вы, что от вас только этого и ждут? Нам нужен план получше. Мы не можем просто напасть на них способом, который они ожидают, ради которого даже со стульев не встанут. Ваши корабли станут важной частью, разумеется. Но нам нужен другой подход, если мы хотим взять контроль над библиотекой без лишних кровопролитий. Что ж, я не стратег. Отдам насущные проблемы в ваши умелые руки, капитан. «Моя работа заключается в том, чтобы пресечь угнетающую хватку библиотеки на знаниях ради моего народа. Последнее превыше всего, разумеется». «Вы поддерживаете связь с царем России и императором Японии?» «На самом деле да. Но я сомневаюсь, что коридоры отеля в Кадисе подходят для обсуждения подобных вопросов. Пойдемте». Король развернулся и уверенно направился к двери. Его солдаты, кажется, совсем не удивились. Часть солдат сомкнула ряды вокруг короля, другая часть поспешила вверх по лестнице, а третья окружила их троих — Дарио, Санти и Халилу. Один из солдат вышел вперед и вежливо легонько поклонился Дарио. «Дон Сантьяго, его высочество Рамон Альфонс будет рад отправить вас в более безопасное и комфортабельное место в Мадриде». «Пожалуйста, следуйте за мной», — Санти сказал. «А если мы не желаем отправляться с вами?» Солдат был мужчиной с худым, но суровым лицом и глазами стеклянными, как у куклы. «Тогда, капитан Санти, вас отвезут в более безопасное, но менее комфортабельное место здесь, в Кадисе. Пусть я и не желаю убивать вас, я выполню указы своего короля». А лили не хотелось навлекать на себя внимание глаз этого солдата. Однако она вскинула подбородок и не моргнула, когда ответила. «Я профессор, как и профессор Сантьяго. Капитан Санти имеет капитанский титул в библиотечной армии. Вы же понимаете, что делаете, не так ли?» «Испания недавно заявила о независимости от библиотеки, профессор», — сказал ей солдат. И в лучшем случае вы здесь иностранные беженцы. Дон Сантьяго свободен отправиться вместе с королем в Мадрид, как и вы, в качестве его гостей. Однако не думайте, что с библиотечной эмблемой на одежде вы получаете некие привилегии. Халили не следовало ожидать большего, она это понимала. Однако злая непреклонность, с которой говорил мужчина, намекала на взращиваемую годами неприязнь, Грубую радость в возможности отыграться сейчас, пусть и по мелочи. Халила почувствовала, как по телу бежит дрожь, и оставалось только надеяться, что солдат этого не заметил. «Мы и не подумали о неприязни, или о радости, с которой люди воспримут уязвимость библиотеки», — подумала она. Когда дрожь утихла, Халиле стало жарко. Ее злость перерастала в ярость. «Вы не посмеете уничтожить библиотеку», — «Не посмеете!» «Мы рады быть гостями моего короля-кузена», — сказал Дарио. «Разумеется, как же иначе?» Его голос прозвучал гладко, как масло. Однако на Халилу с Санти он покосился с предупреждением. Все понимали, что Санти может легко вспылить. Последнее, чего хотелось Санти, так это оказаться впутанным в королевскую политику — пока каждую прожитую секунду его любимый чахнет в александрийской тюрьме, приближаясь к часу своей казни. Однако Санти согласно кивнул, пусть его глаза и сияли гневом. А потом солдаты вернулись с верхнего этажа, приведя с собой Томаса и Глен. Томас выглядел так, будто был не прочь затеять драку, но успокоился, когда увидел остальных целыми и невредимыми. «Это что такое?» — спросил Томас. «Они собирают наши вещи. Те немногочисленные, что у нас есть, конечно». «Мы отправляемся в Мадрид», — сообщил ему Дарио. «Все в порядке». «Но в порядке ли?» Ощущалось все это, как ловушка, которая вот-вот схлопнется, хотя они были готовы к подобному. «Нам следует ехать. Мы уверены?» «На данный момент другого выбора нет», — сказал Халили Санти. «Все пойдет не так». «Нам будет мешать эго, политика, алчность. Нам придется найти способ все это преодолеть, чтобы не случилось». Он сделал глубокий вдох. «Но вы двое будете в куда большей безопасности, если останетесь в Испании и займетесь организацией объединения стран против архивариуса. Вы оба прирожденные политики». «Убедите их потребовать отставки Архивариуса и замены лидеров Курии в качестве условия для подписания нового договора». «А вы?» — спросила Халила. «А мы с Глен отправимся в Александрию». «Дни, когда один или два человека могли спасти тех, кто нам дорог давно миновали, капитан». «Удивительно, но это сказала сама Глен». Она выглядела спокойной, хотя и пристально следила за солдатами вокруг. Чтобы подорвать власть Архивариуса, придется убедить людей в его уязвимости. Начало этому уже положено. Уэльс открыто отказывается подчиняться и уже завоевал Лондон и поставил Англию на колени. Архивариус угрожал расправой, если завоюют Оксфордский Серапиум, но и остановить Уэльс не смог». Это нанесло архивариусу ущерб, а каждая страна, которая провозгласит свою независимость, нанесет еще больше. Нам следует этим воспользоваться». «И, Дарио, твой кузен будет готов отправить армию на настоящую войну?» — спросил Санти. Дарио пожал плечами. «Давайте выясним. Однако не то, чтобы у них был иной выбор».